Глава 25. Как избежать усталости и молодо выглядеть. Однажды поздней осенью одна из моих сотрудниц вылетела в Бостон, чтобы посетить самые странные в мире медицинские курсы. Медицинские, вообще говоря, да, они проходят раз в неделю в Бостонской поликлинической больнице, а все пациенты, чтобы быть принятыми, проходят регулярные и всеобъемлющие медицинские проверки. На самом деле эти курсы есть не что иное, как психологическая клиника, хотя официально они называются курсами прикладной психологии. настоящая их задачей является помощь людям, которые заболели по причине излишнего беспокойства. Многие из пациентов – это домашние хозяйки с нарушениями эмоционального состояния. Как же все начиналось? Доктор Джозеф Пратт заметил, что многие пациенты – посещавшие Бостонскую поликлиническую больницу, не имели никаких физических отклонений, хотя на лицо были все признаки телесного недуга. Руки одной пациентки настолько обезобразил мнимый артрит, что ими ничего невозможно было делать. Вторая впала в истерику, предполагая рак желудка. Кроме того... Отмечались случаи головных болей и болей в спине, хронической усталости и просто сильных болевых ощущений. Пациенты на самом деле страдали от болей. Однако тщательные медицинские исследования не могли найти малейших отклонений в физическом состоянии больных. Многие опытные доктора назвали бы это игрой воображения выдумкой впрочем доктор пратт быстро понял что подобное уверение в купе с советами отправляться домой и обо всем забыть не принесут должного эффекта он хорошо знал что большинству пациентов не нравилось болеть поэтому при наличии возможности забыть о боли ею непременно воспользовались бы В чем же тогда проблема? Он открывал курсы под дружный хор скептиков в медицинских халатах. Результаты превзошли все ожидания. За годы, прошедшие со дня открытия, тысячи пациентов полностью исцелились. Некоторые из них продолжали посещать курсы годами, подобно верующим... Исправно посещающим церковные службы. Моей сотруднице довелось разговаривать с женщиной, почти не пропускавшей занятий в течение более девяти лет. Она рассказала, что когда пришла в первый раз, то была совершенно уверена, что у нее блуждающая почка и неполадки с сердцем. Сильное волнение и перенапряжение приводили иногда к временной потере зрения. Однако сегодня она полностью уверена в себе, пребывает в прекрасном расположении духа и не менее прекрасном здравии. На вид ей не больше сорока, хотя она уже давно нянчит внуков. «Я была настолько озабочена семейными неприятностями», рассказывает она, «что хотела умереть, но в этой клинике я поняла всю Бессмысленность беспокойства И научилась избегать его Теперь я с уверенностью могу утверждать Что моя жизнь безмятежна Доктор Роза Хилфердинг Медицинский консультант курсов Рассказала, что, по ее мнению Один из лучших способов избавиться от беспокойства Это поделиться проблемами с кем-нибудь другим Мы называем это катарсис. На занятиях пациенты много говорят о собственных трудностях и постепенно избавляются от них. Постоянное осознание проблем и отсутствие возможности поведать о них посторонним вызывает сильное нервное напряжение. Любому человеку необходимо делиться своими сложностями с окружающими. Всем нам нужен кто-нибудь, способный выслушать и понять. Моя сотрудница стала свидетельницей эффективности описанного метода. У одной посетительницы были серьезные домашние проблемы. Она была напряжена, словно сжатая пружина. Однако во время разговора Пациентка все больше и больше успокаивалась. В конце беседы она не смогла сдержать улыбку. Нашли ли реальные трудности свое решение? Нет, так просто этого достичь нельзя. Однако возможность поговорить по душам и почувствовать симпатию к себе вызвала перемены к лучшему. Действительной причиной положительных сдвигов явилась необыкновенная целительная сила, заключенная в словах. Как известно, на исцеляющем свойстве слов в некоторой степени базируется техника психоанализа. Со времен Фрейда аналитикам было хорошо известно, что для улучшения состояния пациента – Достаточно предоставить ему возможность поговорить. В чем причина этого явления? Может быть, разговор открывает нам путь к более глубокому пониманию собственных проблем и возможных способов их решения? Точного ответа не может дать никто. Тем не менее, каждый из нас знает, что если выговориться, облегчить душу, сразу станет легче. Когда в следующий раз у вас возникнут проблемы эмоционального характера, попытайтесь найти кого-нибудь, с кем можно поговорить. Это ни в коем случае не значит, что нужно приставать к окружающим, прилюдно себя жалея. Выберите человека, которому можно доверять, и обратитесь к нему. не может оказаться кто-нибудь из родных, лечащий врач, адвокат или священник. Скажите ему, «Мне нужен совет. Я испытываю большие трудности и постараюсь облечь их в слова. Может быть, вы сможете подсказать выход». Возможно, вы заметите что-нибудь, чего не вижу я. Даже если этого и не случится, пожалуйста, выслушайте меня. Возможность выговориться — один из главных методов работы курсов. Однако во время занятий удалось выделить несколько способов, пригодных для домашнего применения. Первое. Заведите вдохновляющую тетрадь или блокнот. Туда можно заносить все стихотворения, небольшие молитвы или цитаты, помогающие поднять настроение и улучшить самочувствие. В какой-нибудь унылый и дождливый вечер эти записи непременно помогут избавиться от печали. Многие пациенты ведут такие тетради годами. Их действия сравнивают с обезболивающими таблетками. Второе. Не уделяйте слишком много времени чужим недостаткам. Одной из пациенток, медленно, но неотвратимо превращавшейся в крикливую и скандальную Мегеру жену, предложили представить, что она будет делать в случае неожиданной смерти мужа. Женщина была настолько ошарашена возможным поворотом событий, что немедленно взялась за карандаш и составила список достоинств собственного супруга. Перечень был весьма солидным. Почему бы не последовать ее примеру, когда вы в следующий раз признаете в муже бездушного тирана? Не исключено, что, прочтя список его достоинств, вы... Измените мнение. Третье. Интересуйтесь окружающими людьми. Проявляйте доброжелательный и ненавязчивый интерес к жизни соседей. Одна из посещавших курсы женщин настолько прониклась собственной исключительностью, что потеряла всех друзей. Ей посоветовали сочинять короткие истории о жизни первого встречного. Проезжая в автобусе, она придумывала подходящие биографии всем окружающим. Вскоре она стала вступать в дружеские беседы и сегодня представляет собой счастливую, живую и привлекательную женщину, позабывшую о своей болезни. Четвертое. Составляйте список запланированных на завтра дел. Как свидетельствует опыт курсов, многие люди испытывают тревогу и беспокойство по поводу огромного количества работы, которую необходимо выполнить. Она буквально никогда не кончается, постоянно сказывается нехватка времени. Чтобы избавиться от излишней спешки, а вместе с ней беспокойство, нужно составлять список дел на завтрашний день. Каким будет результат? Вы добьетесь гораздо большего в делах, станете меньше уставать, почувствуете гордость за свои достижения и выкроете достаточно времени для отдыха и развлечений. Пятое. Избегайте напряжения и усталости. Отдыхайте. Делайте это регулярно. Ничто так быстро не старит человека, как тревога и внутреннее напряжение. Посещая курсы по управлению мыслями, моя сотрудница целый час слушала ведущего профессора, который рассказывал о правилах расслабления. По окончании всего десяти минут упражнений, которые она провела вместе с остальными, Моя ассистентка едва не заснула прямо в кресле. Почему физической релаксации уделяется столько внимания? Потому что врачи клиники, как, впрочем, и доктора по всему миру, знают, что первым шагом к избавлению от беспокойства является расслабление. Расслабляться жизненно необходимо. Это может показаться странным, но жесткий пол гораздо больше подходит для упражнений по релаксации, чем мягкая кровать. Пол оказывает большее сопротивление, что полезно для позвоночника. Я предлагаю несколько подходящих упражнений. Выполняйте их регулярно в течение недели, а после оцените полученные результаты. Как только почувствуете усталость, лягте на пол плашмя. Как можно больше растянитесь, можно даже перекатываться со стороны в сторону. Делайте так по два раза в день. Закройте глаза. Попробуйте следовать рекомендациям профессора Пола Джонсона, произнося что-нибудь вроде этого. Над головою светит солнце, небеса сверкают голубизной, природа спокойно правит миром, и я ее дитя. Пребываю в гармонии со всей Вселенной. А еще лучше, прочитайте молитву. Если лечь на пол нельзя, того же эффекта можно добиться, сидя на стуле. Лучше всего подойдет жесткий стул с прямой спинкой. Сядьте прямо, как египетская статуя, а руки положите на верхнюю часть бедер ладонями вниз. Теперь попеременно медленно напрягайте и расслабляйте пальцы ног. То же самое проделайте с мускулами на ногах. Продолжайте вовлекать в упражнение мышцы всего тела, пока не доберетесь до шеи. Затем медленно вращайте головой, как будто это футбольный мяч». Как и в предыдущей главе, повторяйте беззвучно. Отдыхайте, отдыхайте спокойно. Успокойте нервы глубоким, ровным дыханием. Дышите глубоко. Индийские йоги были правы. Дыхательные упражнения представляют собой одно из лучших средств против нервного напряжения. Подумайте о морщинках и складках на своем лице, мысленно разгладьте их, распустите вызванные волнением тревожные складки между бровями и... В уголках рта. Проделывайте это два раза в день, и вам наверняка не придется обращаться к массажисту. Морщинки исчезнут сами по себе.